Эпилог Бог наш Всевышний оставил нам извещение о Своей воле, что Он не хочет смерти грешного человека, но хочет, чтобы Он обратился бы к Нему как к источнику жизни вечной и жил бы блаженно, никогда не умирая, не тлея, не болея, не старея и не слабея. В помощь этому Он даровал нам свои живоносные животворящие заповеди отводящие нас от смерти первое я господь бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим ибо это ведет тебя к смерти второе не делай себе кумира не поклоняйся им и не служи им ибо это ведет тебя к смерти третье Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо это ведет тебя к смерти. Четвертое. Помни день субботний, чтобы светить его, ибо неисполнение этого ведет тебя к смерти. Пятое. Почитай отца твоего и мать твою, ибо неисполнение этого ведет тебя к смерти. Шестое. Не убивай ибо это ведет тебя к смерти. Седьмое. Не прелюбодействуй, ибо это ведет тебя к смерти. Восьмое. Не кради, ибо это ведет тебя к смерти. Девятое. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, ибо это ведет тебя к смерти. Десятое. Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего, ибо это ведет тебя к смерти. Для чего же тебе идти к смерти? Что хорошего может дать тебе разделение твоей души и тела? Бог есть жизнь и податель жизни. Он сотворил свои творения для жизни вечной и блаженной. Почему люди выбирают смерть, а не жизнь? Изберите для себя жизнь, не умирание, не тление, обновление, омоложение, преображение и вечную жизнь в царстве жизни, света, блаженства и любви. Изберите это прямо сегодня, здесь и сейчас. И это придет к каждому избравшему жизнь дивным подарком нашего Бога. Живите ныне, всегда и вечно. Будьте бессмертными.